Мрачное настроение царя рассеивалось с каждой выпитой им чашей, и вскоре он поощрял своих сыновей присоединиться к нему в пении грубых военных походных песен. Некоторые были столь грубы, что Ментака, сославшись на усталость и головную боль, встала вместе со своими девушками-рабынями, чтобы удалиться на царскую барку, поставленную на якорь, на некотором расстоянии от берега. Она хотела взять с собой своего самого младшего брата Хиана но вмешался о Пепе. Хорошее вино помогло ему забыть предчувствия, навеянные предсказанием в храме. — Оставь мальчика, где он сидит, маленькая лисица. Пусть учится ценить хорошую музыку. От избытка нежности он прижал мальчика к себе и поднес винную чашу к его губам. — Выпей глоток. Это позволит тебе петь слаще, мой маленький принц. Хиан обожал отца, и такое прилюдное выражение товарищества вызвало в нем прилив гордости и благоговения. Наконец-то его отец обращался с ним, как с мужчиной и воином. Даже при том, что вином он давился, он сумел осушить одну чашу, и компания под предводительством господина Трока приветствовала его громкими возгласами, как если бы он убил своего первого врага в сражении. Ментака колебалась. Она ощущала почти материнское беспокойство за младшего брата, но она поняла, что отца не убедить. Со всем достоинством она увела своих служанок вниз к берегу реки, и под иронические пьяные выкрики компании они поднялись на борт барки. Ментака лежала на матрасе и прислушивалась к звукам кутежа. Она пробовала уснуть, но Нефер занимал все ее мысли. Чувства утраты, которые она подавляла весь день, и ее тревога из-за ранений Нефера вернулись, и хотя она пыталась сдержаться, слезы хлынули из глаз. Она глушила рыдание в подушках. Наконец она погрузилась в черный сон без сновидения, от которого с трудом пробудилась. Она выпила совсем мало вина, но чувствовала себя одурманенной, и голова у нее болела. Ментака задалась вопросом, что ее разбудило. Затем она услышала сквозь борт хриплые голоса, и барка качнулась под ней, когда на нее вскарабкались люди. Слышались пьяные смеха голоса, и тяжелые шаги по палубе над головой. Из разговоров стало понятно, что на барку принесли ее отца и братьев. Мужчины в ее семействе частенько напивались до такого состояния, что она волновалась о маленьком Хиане. Ментака с усилием поднялась с ложа и начала одеваться, но чувствовала себя странно вялой и оглушенной. Она покачивалась, когда поднималась на палубу. Первым человеком, кто встретился ей, был господин Трок. Он давал указания солдатам, несшим ее отца. Потребовалось шесть человек, чтобы нести его огромное неподвижное тело. Ее старшие братья были не в лучшем состоянии. Она почувствовала гнев и стыд за них. Затем она увидела, как лодочник несет хиана, и побежала к нему — «Теперь они добрались и до Хиана», — подумала она с горечью. «Они не остановятся, пока и его не превратят в пьяницу». Она приказала лодочнику отнести Хиана вниз, на тюфяк в каюте отца, и там раздела его и влила в рот настой трав, восстанавливающих силы. Это зелье было лекарством от всех болезней, которые смешал для нее Таита, и оно, кажется, подействовало. Хиан, наконец, пробормотал что-то и открыл глаза, затем сразу снова погрузился в сон. — Глубокий, но естественный. «Надеюсь, это будет ему уроком», — сказала она себе. Больше она ничего не смогла сделать для него, только позволить выспаться. Кроме того, она все еще чувствовала себя сонной, а голова невыносимо болела. Она вернулась к себе в каюту и, не потрудившись раздеться, упала на матрас и почти сразу снова заснула. В следующий раз, когда она пробудилась, ей показалось, что ей снится кошмар, Она слышала крики и задыхалась в облаках густого дыма, обжигающего горло. Не успела мента окончательно проснуться, как почувствовала, что ее схватили с кровати, завернули в меховое одеяло и вынесли на палубу. Она сопротивлялась, но была беспомощна, как младенец, в сильных руках. На палубе безлунную ночь озаряли скачущие языки пламени. Они ревели в открытом переднем люке царской барки, поднимались на мачты и вихрились адским оранжевым потоком. Она никогда прежде не видела горящий деревянный корабль, и проворство, и свирепость огня ужаснули ее. Ей не дали долго смотреть на это, поскольку быстро пронесли по палубе и через борт в ожидавшую филюгу. Вдруг опомнившись, она снова начала биться и кричать «Отец! Братья! Хиан! Где они?» Филюга отошла от берега, и теперь она отчаянно боролась, чтобы освободиться, но руки, державшие ее, были безжалостны. Ей удалось высунуть голову и увидеть лицо человека, державшего его. «Трок!» Она была возмущена его дерзостью, тем, как он обращался с ней и не обращал внимания на ее крики «Отпустите меня, я приказываю!» Трок не отвечал. Он без труда удерживал ее и смотрел на горящую галеру со спокойным равнодушным выражением. «Вернитесь!» — кричала она ему. «Моя семья! Вернитесь и вынесите их!» Его единственным ответом был короткий приказ гребцам. «Весла на воду!» Они опустили весла, и филюга закачалась посреди реки. Команда зачарованно смотрела на горящий корабль. Там слышались страшные крики, попавших в ловушку в трюме под палубой, Вдруг часть Юта обрушилась, подняв стол пламени и искр. Швартовочные канаты сгорели, и галера медленно закружилась в потоке и поплыла вниз по течению. — Пожалуйста! — Ментака сменила тон. — Пожалуйста, господин Трок! Там моя семья! Вы не можете позволить им сгореть! Теперь крики внутри корпуса затихли, и их сменил низкий гул огня. Слезы лились по щекам Ментаки. Капали с подбородка, но она была все так же беспомощна в руках Трока. Внезапно главный люк на горящей палубе откинулся, и команда Филюги вздохнула от ужаса, когда из него появилась фигура. Руки господина Трока стиснули Ментаку, и ей показалось, что он сломает ей ребра. «Этого не может быть!» — проговорил он с досадой. Сквозь дым и пламя фигура эта походила на призрак из тени подземного мира. Голый, волосатый, пузатый, а шел к борту барки. Он нес на руках тело своего самого младшего сына и широко открытым ртом хватал воздух в бушующем пламени. «Чудовище трудно убить!» — к гневу трока примешивался страх. Даже в своем горе Ментака поняла смысл его слов. «Вы, Трок!» — прошептала она. «Это сделали с ними вы!» Трок никак не откликнулся на ее обвинение. Волосы на теле Опепи опалило, и в дуновении пламени они сгорели на мгновение, оставив его голым и черным. Затем его кожа начала покрываться пузырями и отпадать лохмотьями. Густая борода и волосы на голове ярко вспыхнули, будто пропитанный смолой факел. Он больше не двигался вперед, а стоял широко расставив ноги и держа хиана высоко над головой. Мальчик был обожжен так же, как и отец, и там, где его кожа сгорела, открытая плоть была красной и влажной. Возможно, Пепе хотел швырнуть его за борт в реку, чтобы спасти от огня, но силы, наконец, оставили его, и он стоял, подобно колоссу, с головой в огне, неспособный собрать последние силы, чтобы бросить сына в спасительные прохладные воды Нила. Ментака оцепенела и онемела от ужаса. Ей казалось, что все это длилось целую вечность, но вдруг палуба под ногами Опепи провалилась. Он и его сын упали вниз и исчезли внутри в высоком фонтане пламени, искр и дыма. «Кончено!» — голос Трока звучал безучастно и равнодушно. Он отпустил ментаку так внезапно, что она упала на дно филюги. Я глядел свою напуганную команду. «Гребите к моей галере!» — приказал он. «Это вы сделали! Это с моей семьей!» — повторила ментака у его ног. «Вы заплатите за это! Я вам в этом клянусь! Я заставлю вас заплатить!» Но она чувствовала себя оцепенелой и избитой, будто ее исхлестали узловатыми кожаными ремнями бича. Ее отец, фигура, занимавшая в ее жизни огромное место, тот, кого она слегка ненавидела и сильно любила, погиб. Ее семейство погибло. Все ее братья, даже маленький Хиан, который был для нее больше сыном, чем братом, она видела, как он горел, и знала, что ужас этого зрелища останется с ней на всю жизнь». Филюга подошла к галере господина Трока, и Ментака не протестовала, когда он поднял ее, как куклу, и понес на борт, а затем вниз, в главную каюту. Он положил ее на тюфяк с неожиданной осторожностью. — Ваши девушки-рабыни в безопасности. Я пришлю их к вам, — сказал Трок и вышел. Она услышала, как за дверью опустили засов, затем звуки его шагов вверх по трапу и по палубе над ее головой. — Что же, я в тюрьме? — прошептала она, но это показалось ей несущественным после только что пережитого. Она уткнулась лицом в подушке, пропахшей несвежим потом трока, и заплакала, и продолжала плакать, пока не иссякли слезы. Тогда она уснула.